Глава двадцать девятая «Как не придешь к вам, Марика, так рядом с вами обязательно ошивается какой-то мужчина», задумчиво протянул некромант, смотря на меня с интересом. «Так бывает, когда пытаешься запустить гостиницу», ответила я, пожав плечами. Вайланд говорил, что его не могут помочь мне с ремонтом второго этажа, мы не успели обговорить детали, надо бы ему написать. «Не стоит», возразил мне некромант. «Думаю, я лучше помогу вам сам». Он явно не любил оборотня и готов был на многое, чтобы держать его подальше. Интересно, почему? «Разве принцы подобным занимаются?» – поинтересовалась я. Новость о статусе Кайла меня удивила. Да, я догадывалась о его высоком положении, но как-то не предполагала, что он принц. «Кстати, теперь мне вас нужно по титулу называть?» «Нет», – пожал плечами Кайл. «Марика, я не люблю официоз». «Да и я второй ребенок в семье, и да помогут мне боги не стать первым. И я могу обойтись без формальностей. Мне бы не хотелось, чтобы наше общение менялось». «Что ж, у меня все же есть вопрос. Если вы думали, что я хочу уйти с оборотнем по своей воле, зачем устраивать дуэль?» «Вы могли находиться под действием его очарования», – пожал плечами Кайл. «Вы явно не любите подобные методы», – заметила я. «Я считаю, что настоящий мужчина должен быть способен завоевать женщину и без них пояснил некромант. В комнате стало как-то жарко. Кажется, разговор свернул немного не туда. Решила, что пора переходить к более важным делам. «Отчим Нэн в городе. Это лорд Рейнал», — сказала я. «Он догадался, что малышка где-то поблизости. Так что, надеюсь, вы закончили со своими делами? Мне сейчас как никогда нужна ваша помощь». В моем голосе сейчас звучал неприкрытый страх. Меня охватывал ужас при мысли, что Нэн у меня могут забрать, что этот ужасный человек может до нее добраться. «Что ж, отлично!» Кайл же оставался спокоен и собран. В голосе ни капли страха. Даже какое-то предвкушение. Он мало успел узнать Нэн, но достаточно слышал бы ее отчиме от меня. Знал бы он, что в реальности все гораздо хуже. «Думаю, перед тем, как решить, что именно предпринимать, мне нужно пообщаться с нашим с вами ребенком», предложил некромант. «Вам, похоже, нравится так называть Нэн», подметила я. Просто даже в этой кошмарной ситуации есть нечто забавное, марика. Столько девушек хотели подобное провернуть, а в итоге удалось вам. Для разговора я выбрала собственную спальню. Как ни странно, но столько всего сделав и поменяв в доме, я ни разу не подумала, что не мешало бы все таки подготовить хоть один кабинет. Комнат же предостаточно. Впрочем, до этого у меня особо деловых разговоров не было. Сплошные деловые переписки, которые можно было вести где угодно. Но времена меняются, и мой дом все меньше пугает людей. У меня даже постояльцы появляются, вопреки мнению многих». Кайл устроился на кровати, я же отправилась за девочкой. Узнав о визите потенциального попечителя, мой ребенок отправился первым делом к себе в спальню. Оттуда девочка вышла с огромным свитком. «А это что?» – спросила я. «Условия», – ответила Нэн. «Я хочу знать, что все будет в порядке. В прошлый раз никто не подумал этого сделать для меня» хотя кухарка говорила, что у меня весьма приличное наследство. все таки как же моя малышка изменилась? Я видела, что она боится своего отчима, но просто так соглашаться на первое попавшееся предложение не намерена. Дай я прочту». «Не стоит», — ответил мой ребенок и помчался к ждущему ее некроманту, да с такой скоростью, будто убегал от стаи волков. Естественно, я помчалась за ней, но опоздала. Нэн успела вручить список некроманту, и тот уже принялся его изучать. Сама же малышка была занята чтением похожего списка. «Я надеюсь, Нэн, ты понимаешь, что некоторые пункты я не смогу выполнить, если на то не будет согласия других лиц», — произнес Кайл, уставившись на моего ребенка. «Понимаю, но мне хотелось бы, чтобы вы попытались», — ответил мой ребенок. «Для меня это важно». «Можно мне список?» — попросила я Кайла. «Не стоит» покачал головой некромант. Мы с Нэн вполне способны все обсудить сами. На это мой ребенок бодро закивал. Слишком бодро. Вообще-то некроманта она видит второй раз в жизни, а я с ней уже довольно долго. Да что же там в списке? А это законно с несовершеннолетним и без официальных представителей, поинтересовалась я. В этой стране законно, а с ее официальным представителем мне еще предстоит пообщаться, сообщил мне Кайл. На каком-то этапе обсуждений Кайл попросил малышку подождать его здесь, потому что захотел со мной кое-что обговорить. Марика, я правильно понимаю, все здесь уверены, что малышка ваша дочь?» Я кивнула. «Что ж, тогда мне предстоит провернуть все максимально тихо. Ни к чему привлекать к вам слишком много внимания». Кажется, в этот момент сердце пропустило удар. Кайл, похоже, отлично знал, почему мне нельзя светиться. В голосе некроманта вновь зазвучала непонятная мне грусть. Это настораживало и пугало, но вместо того, чтобы спросить об этом, я задала другой вопрос. «Что вы намерены делать с отчимом, Нэн?» «Отправить под суд. За такие вещи должны судить Марика, причем по наивысшей строгости. Думаю, я смогу провернуть все тихо и убедить короля, что ему невыгодно, чтобы все узнали об этой ситуации, где на защиту ребенка пришлось вступать принцу из другой страны» кивнула. Я сейчас на несколько часов отлучусь. У меня будет к вам большая просьба. Не покидайте дом. Вы можете кого-то пускать, но воздержитесь пока что от визитов и поездок. Дом для вас самое безопасное место, Марика, сказал Некромант и буквально растворился в воздухе. Я же выругалась. У Кайла какая-то дурацкая привычка оставлять меня в растерянности. Мог бы хотя бы объяснить причину подобного предупреждения. Он считает, что должно что-то произойти? Впрочем, спрашивать мне не так что пошла заниматься своими делами. В конце концов, надо сделать закупки, проверить запасы. Попыталась расспросить Нэн про условия, но малышка держалась, как партизан на допросе. Некромант вернулся в наш дом затемно, когда мои домашние уже спали. А я в окно наблюдала, как работают мои зомби. «Знаете ли, вы первый из моих знакомых, кто решил приодеть зомби. Обычно никто не смотрит на эстетику», — заметил он. Я рассматривала лишь вопрос гигиены. Что с нашей проблемой?» – поинтересовалась я. «Решается. До утра никакой информации не будет, так что у нас есть немного свободного времени. Марика, не хотите ли прогуляться?» Бросил он, кивком указывая на улицу, уже окутанную мраком. «Ночь здесь крайне небезопасное время, не говоря о необходимости покинуть дом, который сам по себе мог меня защитить. Некромант сам только что об этом заявлял. «Зачем?» – поинтересовалась я. Вся эта ситуация меня, мягко говоря, настораживала. Я заметила, что после разговора с Виктором Кайл то и дело бросал на меня грустные взгляды, полные сожаления, непонятно о чем. Только полученное знание, что он принц, меня не успокаивало. Даже принц должен кому-то подчиняться, например, королю. Кто его знает, какие в отношении меня могут быть приказы? Собственно, я пока еще точно не знала, действительно ли мой партнер не является участником охоты на невесту. До этого Кайл заявлял, что не занимается охотой, что вроде как против этого, но одно же другому не мешает. Вайланд мог быть уверен, что Кайл не участвует банально, потому что мага не было в обители. От этого предположения перехватило дыхание. Не хотелось верить, в конце концов это могло оказаться моей паранойей. Но Кайл действительно вел себя немного странно. Если я права, это бы многое объяснило. «Помнится, вы хотели немного больше узнать о некромантии?» «Ночь – самое подходящее время для этого», – пояснил Кайл. «А еще, как я понимаю, ночью некроманты сильнее. Ночь ведь время нежити». Впрочем, Кайл не один здесь, кто ею управляет. Рано или поздно мне все же придется выйти из дома и лучше выяснить намерения мага сейчас. Неподалеку зомби, которые подчиняются мне, днем у меня такой поддержки не будет. В кармане артефакт, ну или на самый крайний случай знание нескольких приемов рукопашного боя. «Весьма полезные навыки для администратора гостиницы. Что поделать, это не совсем мирная профессия, и девушка весом 50 килограмм должна уметь постоять за себя, хотя бы пока не прибудет охрана». Последним аргументом согласиться на предложение Кайла стала Нэн. «Я собиралась доверить своего ребенка этому мужчине, а значит, должна точно выяснить, кто он». «Прогулка ведь лучшая проверка». «Хорошо», – произнесла я. «А мы можем попробовать сделать так, чтобы в этом городе зомби не охотились на людей». «Можем», — ответил спокойно некромант. «Тогда почему вы не сделали этого раньше?» — спросила я. Перед глазами вновь предстали спасенная мною женщина и весь ужас пережитой ночи. Оказывается, этого могло не быть. Потому что тогда я был нужен в другом месте. Некромантов крайне мало, Марика. Люди здесь хотя бы в курсе, что не стоит гулять по ночам. Идем? «Сейчас только оденусь потеплее», — набросила накидку. Кайл окинул мою одежду весьма скептическим взглядом. «Марика, вы не против одного заклинания, чтобы вы не замерзли. Прогулка будет долгой». «Не против», — кивнула я. Мужчина подошел ко мне, положил руки на плечи. Тут же стало жарко, но жар был приятным, в какой-то миг мне стало тепло. «Вот теперь вы точно не заболеете», — произнес Кайл. В его голосе звучала забота, весьма непривычное для меня чувство. И все же, кажется, некромант заботится обо мне не для того, чтобы куда-то утащить. Или мне хочется в это верить? Почему-то не кстати вспомнилось, что у магов и ведьм в принципе редко бывают серьезные отношения. Хотя бы потому, что у них не бывает детей. А у нас с Кайлом еще и весьма разное социальное положение. И вообще, я не планирую никаких отношений. Кайл взял меня под руку, и мы вышли на улицу. Даже странно, что я не чувствовала никакого изменения температуры. Мои зомби все еще продолжали трудиться, ухаживать за огородом, строить беседки. Кайл внимательно наблюдал за ними, а я, как ни странно, смотрела на небо. Даже не замечала, какие здесь яркие звезды, Нереально яркие. Очень жаль, что люди в этом городе их не видят. Кайл заметил мой взгляд и улыбнулся. Чувствовалось, он сам любит смотреть на ночное небо. Мы стояли совсем рядом, и ничего плохого не происходило. «Часто гуляете в компании по ночам?» — решила поинтересоваться я. — С девушками, Марика, не нечасто. Видите ли, при встрече с нежитью они начинают визжать, а я этого не люблю. — Визжать — это явно не ко мне. Я даже при первой встрече с зомби не закричала. Просто потому, что бестолку. — Только вы явно не из таких. — Работа, — пожала плечами я. — Да уж, когда я выбрала себе такую профессию, уж точно не думала, что стану настолько стрессоустойчивой. «Знаете, я некромантов представляла другими, мрачными. А вы для представителя этого направления магии больно жизнерадостны». «Марика, все дело в том, что я работаю с довольно беспроблемными созданиями. Вы же сами в этом убедились. Если вас не убили сразу, проблем не будет». На миг улыбка исчезла с лица мага, уступив место удивлению. «Астрагон что здесь делает?» В один момент в руке Кайла возник огненный шар. «Не надо, он мне подчиняется!» — крикнула я. Снаряд тут же пропал с ладони мага, и он пораженно посмотрел на меня. «Он же не нежить!» Пожала плечами. Можно было позволить магу уничтожить Страгона, но я не стала молчать. Рано или поздно он узнал бы и так. «Интересно. Впрочем, нам пора поторапливаться. У нас, Марика, с вами очень много дел. Больше, чем я озвучил изначально». «И каких именно дел?» Спросила я. «Чуть-чуть терпения, Марика. Понимаю, это сложно». Улыбнулся мужчина и взял меня вновь под руку. «Не удержалась от вздоха. С терпением у меня нет проблем. У меня проблемы с доверием. В глубине души я понимаю, что хочу верить Кайлу. Но мой жизненный опыт уже показал, что верить мужчинам не обязательно. Пока займемся тем, что ранее обсудили. Мы немного прогуляемся до какой-нибудь поляны, оттуда я призову зомби», — пояснил мужчина. «Что, кстати, с вопросом? С тем, чтобы снять с меня действие зелья?» — решила спросить я, пока есть время. Есть ведьма, которая может приготовить зелье или еду с любым свойством. Ограничения минимальны, ответил Кайл. Про себя я успела подумать, что с даром ей определенно повезло. Эта жена повелителя Айгизирии, помочь она согласна, только не может в данный момент. Она беременна, и лекари не советуют ей напрягаться. Тем более ситуация у нее довольно необычная. А чем необычная? Отец ее будущего ребенка, маг, причем весьма сильный, недавно видел в действии. «Но ведьмы же не беременеют от магов», – удивилась я. «Теперь беременеют», – возразил Кайл. «Каким-то образом айгизерицы сняли проклятие, что весьма удачно». Повисла пауза, и маг бросил многозначительный взгляд на меня. Я бы сказала, весьма интересный взгляд, который я не знала, как трактовать. «У меня как раз дядя собирается жениться на ведьме», – добавил мужчина. «И кто ваш дядя? Надо же мне знать, в чью семью я отдаю ребенка, решила уточнить я. «Правитель Ливонии, я сын его старшей сестры», — пояснил некромант. «Надо же, до того, как Кайл это произнес, я будто уже знала. Это был самый адекватный из женихов и единственный, кому я не нужна была и кто помог мне с документами. Его сейчас нет дома, ему досталось приглашение на охоту на невесту, и как правитель он должен в этом активно участвовать, либо имитировать активное участие». «А не он вам случаем дом подарил?» — поинтересовалась я. Что-то мне начинает казаться, что наша встреча спланирована. Не Кайлом, а его дядей. Правитель Ливонии, похоже, еще тот интриган, однако. Как я поняла из книги, я не случайно залипла, когда увидела здание. Ведьм инстинктивно тянет к подобным домам. Он, коротко кивнул Кайл, подтверждая мои догадки. Дальше мы шли в полной тишине. Я на всякий случай вытащила боевой артефакт. Ночь – небезопасное время. Кайл, конечно, меня может защитить, но я не слишком-то привыкла целиком полагаться на кого-то. Впрочем, защищаться было не от кого. Зомби, скелеты и другие создания, которые появлялись на горизонте, старались как можно быстрее убраться подальше. «Интересная реакция», — заметил некромант с уважением. «Нежить не очень хочет работать». «Ничего, я потом найду для вас подходящий способ ее приманивать». Как раз в это время на нас помчалось нечто огромное и здоровое. Перепугу я сразу крикнула «Стоять!». Но ничего не сработало. В лунном свете блеснули огромные острые клыки. Высокое меховое чудовище уже готовилось броситься на нас. Как вдруг Кайл метнул в него какой-то темный шар, и монстр моментально рассыпался в прах прямо у меня на глазах. «Я так поняла, что дар не на всех монстров работает», заметила я, пытаясь восстановить дыхание. «Не на всех», — согласился Кайл. Вы со временем выясните, кто является исключением. Но даже талант подчинять зомби встречается редко. Разве? На это даже сами монстры способны. Я видела, как Страгон подчинил зомби. Полагаю, он мог сделать это только с помощью какого-то амулета», задумчиво произнес маг. «Но магия некромантов всегда сильнее артефактов, так что маг здесь перехватит контроль. Полагаю, встретившись со Страгоном, вы, собственно, так и сделали?» Кивнула. И при каких обстоятельствах произошла эта встреча?» — поинтересовался Кайл. Решила здесь ничего не скрывать. «Он собирался меня похитить и отвести к своему главе», — ответила я. «Надо бы при случае его навестить», — задумчиво отметил про себя Кайл. «Тот, кого я убил, это стак. Обычно он здесь не водится. И это, марика весьма странно». «Ну да, это странно, когда монстры появляются вне среды обитания. И именно те, на которых не действует мой дар». «Некоторые монстры очень-очень хитры, марика. Не зря же они участвуют во всех соревнованиях наравне с магами и прочими людьми». Чувствовалось, что под соревнованиями Кайл имел в виду именно охоту. «Ну да, я видела лишь часть участников. Единственное, что мне известно об остальных – это имя. И учитывая, что мой бывший пользовался другим именем, это очень важно. На вашем месте я был бы крайне осторожен и не бродил бы по ночам в одиночестве. Об этом я сама прекрасно догадывалась». Мы же продолжали неспешно идти. Как я понимаю, некромант все еще искал подходящее место для призыва. Наконец мы остановились у поляны. Трава была усыпана фиолетовыми светящимися цветами. Живя в мегаполисе и работая в разных местах, я многое видела. Различную подсветку, иллюминацию. И была уверена, что подобным меня не удивить. Но здесь свет был мягче и притягательнее. В нем чувствовалось волшебство. «Это Айса», — пояснил Кайл. «Данное растение появляется только по ночам, почему-то растет там, где обитает нежить. Потому что в противном случае люди бы его уничтожили», – предположила я, рассматривая хрупкие бутоны. «Такие места лучше всего подходят для некроманских ритуалов, особенно когда это заклинание призыва», – пояснил мужчина. Кайл достал из-за пазухи кинжал и начал чертить непонятный мне узор. «Я соберу всех зомби, ваша задача их подчинить и внушить, чтобы не трогали людей». Призывать буду небольшими группами, чтобы не устали, и в случае чего подстрахую, пояснил маг, когда закончил. Затем начал что-то шептать. Начерченный им узор засветился зеленым. Даже несмотря на согревающее заклинание, я почувствовала, как холод пронесся по телу. Забегали мурашки. Очевидно, это действие магии. Весьма опасной магии, надо заметить. Сейчас не осталось следа былой легкости, только сосредоточенность. Полная концентрация. Постепенно в ночи стали появляться зомби. Они приближались совершенно разных сторон, так что приходилось быть внимательной. Один раз ко мне чуть не подобрались близко, но некромант пришел на выручку и взял управление зомби на себя. Да и, как выяснилось, мне пока слишком сложно подчинять большие группы. Чем больше зомби, тем сложнее ими управлять. Зато у меня такая потрясающая возможность запастись большим числом работников и город заодно обезопасить. Я дам кристаллы для подпитки ваших зомби. Обычно некроманты этим не занимаются, так как легче создать новых зомби. Кроме того, у меня есть книга по тактике управления зомби, защите, атакам и всевозможным уловкам. Все-таки унижите свои особенности. Постепенно научитесь управлять большим количеством. Спасибо, не откажусь. Меня, правда, интересует еще бытовое использование зомби, например, для ремонта дома. «Не переживайте, в вашем доме уже работают профессиональные ремонтники. Ваших домочадцев они не разбудят, второй этаж защищен специальной магией. Единственное, работников не слишком много, увы. Если телепортировать людей, можно привлечь к дому ненужное внимание. Так что попозже я планирую нанять кого-то из местных. За весьма солидную сумму люди согласятся, да и дом вызывает все меньше опасений». «Ранее вы не торопились настолько помогать», – заметила я. «Раньше в этом не было такой острой необходимости. Состояние дома – это ваша безопасность», – заметил Кайл. «Да и как будущий опекун Нен я должен заботиться об условиях, в которых живет моя подопечная». «Вы бы мне еще сказали, насчет чего вы с этой подопечной договорились?» – поинтересовалась я. «Не могу, Марика», – улыбнулся Некромант. «Но кто знает, может быть, вы об этом узнаете. Сейчас же у нас уйма дел». Еще бы вас как следует научить давать отпор, если не успею к вам прийти на помощь». Бросила взгляд на Кайла в который раз. Все это странно. Охота мешает его дяде жениться, в его интересах как можно быстрее ее закончить. Так зачем он мне помогает? С зомби, с домом, с защитой?» «Зачем вы это делаете?» Спросила я напрямую. За эту ночь мне стало окончательно ясно. Кайл не участвует в охоте. Даже немного обидно, если честно, хоть кто-то адекватный. Может, его дядя послал для того, чтобы помешать выиграть невыгодному для него жениху? Забочусь о своем деловом партнере. Мало ли вас кто-то захочет похитить или к чему-то принудить? Я за свободу выбора. Что ж, нельзя и исключать вариант, что просто хочет помочь. Помогал же он мне и ранее. Выбрали небольшую площадку для тренировки. Вначале Кайл показал, как лучше атаковать артефактом, который ранее подарил, а потом отправил против меня зомби. Сразу нескольких. Правда, тренировка вышла недолгой, потому что, испугавшись, я попросту перехватила контроль. Пришлось магу самому непосредственно участвовать в тренировке. Неплохо, хотя жаль, что я не могу приставить к вам охрану. Да, это мне бы не помешало. Я не стала спрашивать, почему так. Скорее всего, дело в каких-то правилах охоты. Но на днях я слышал, сюда прибудут торговцы артефактами. Загляну. А есть способ, чтобы зомби могли быть рядом и днем? «Отдайте приказ, если хватит сил, они выполнят то, что им не свойственно». Решила тут же попробовать на небольшой группе. Во-первых, мне нужна охрана днем, да и круглосуточная рабочая сила – это здорово. Уставшие направились домой. К нашему приходу зомби начали мастерить детскую площадку. «А что, мне надо о ребёнке заботиться. Необходимо же ей играть на свежем воздухе. Да и семьи постояльцев с детьми наличие места для игры весьма порадует». Кайл с интересом смотрел, как нежить вешает качели и изготавливает песочницу. Надо бы еще подумать, в какие цвета это все покрасить. Да и горку бы не мешало где-нибудь заказать. У вас хорошо получается, заметил некромант, наблюдая за работой моих подчиненных. Я очень вымоталась за эту ночь, и когда мы зашли домой, валилась с ног. Как выяснилось, в буквальном смысле. Перед глазами все поплыло, и если бы Кайл меня не поймал, я бы упала. Секунду, я сейчас немного посижу и станет легче, сказала я, пытаясь проморгаться. Зрение немного прояснилось, но очертания предметов в комнате плыли. Похоже, вы перенапряглись. Моя вина все же не рассчитал для вас нагрузку, заметил некромант. Все забываю, что вы в этом крайне неопытны. Ничего, минутку и станет легче, сказала я, все еще тяжело дыша. Как же не вовремя пришло это недомогание. Думаю, я вас лучше донесу до спальни сказал Кайл. «Не надо!» — возмутилась я. «Мне показалось это слишком. Просто надо дать мне минуту отдышаться, и я сама приду в себя». Но слушать меня не захотели. Мгновение, и некромант взял меня на руки, да еще так легко, будто я для него была пушинкой. «Вы же говорили, что за свободу выбора». «Только не тогда, когда это противоречит вашим интересам», — ответил мне принц.